Альба Ницке Госпожа Ницке разливала чай на веранде прибрежной кофейни, заполненной крошечными столиками из черного металла, и любовалась внуком. Какой же молодец, что все-таки приехал. Не зря посылала синицу. Хоть жители материка и не знают об их экстраординарных способностях доставлять записки, потому не прочитать, ни даже увидеть их не могут. Но Мартин, умный мальчик, почти сразу сообразил, что птичка – это весточка от бабушки. Весь в родню. Мартин был единственным внуком госпожи Ницке и по совместительству тем самым человеком, с которым ее связывали многолетняя и искренняя дружба поколений. О родителях Мартина мало что было известно, и Альба старалась аккуратно обходить эту тему в разговорах с соседями на материке, где она с младенчества воспитывала мальчика. «Существование, — слово-то какое, — подумала она, — будто не живешь вовсе. Жизнь на материке угнетала Мартина, как и саму госпожу Ницке. Как-то раз у них с внуком случилась знаменательная поездка на экскурсию в «Синий город». и она заново влюбилась в его запутанные улочки, соленый воздух с набережной и миролюбивых жителей. Итак, Альба Ницки решила выполнить бабушкин долг, дождалась, пока внук закончит школу и будет готов к самостоятельной жизни, и упорхнула в город. Много лет она была бессменной хозяйкой маленькой уютной кофейни на краю площади, прямо у набережной. Бесхозный домишко давно нуждался в любви и заботе, а вид с огромного открытого балкона был просто потрясающий. А если спуститься вниз по узорчатой винтовой лестнице, можно попасть в жилую часть домика, где и ночевал теперь на пузатом диване новый гость. «Как прошел день, дорогой?» – с улыбкой поинтересовалась она. Просто отлично, возбужденно поделился Мартин, прихлебывая чай с чабрецом. Мы с ребятами сотворили новую композицию. Готовимся к премьере. Я просто в нетерпении. Всего неделя осталась. Да, это замечательная традиция, милый. В ней же каждый житель участвует, кроме, пожалуй, господина Зондера. Ну, ты знаешь, он не выходит из дома. А, я заходил к нему на днях. «Суров, это точно!» Мартин с аппетитным хрустом раскусил круассан и продолжил делиться своими открытиями. «А сколько у вас здесь удивительных людей живет!» «Один философ чего стоит?» «Борода длиннющая, кажется, он может в нее обернуться несколько раз. Я заметил, к нему частенько жители ходят за советом. И старый млад, как говорится. А вот туристов не пускает к себе». Меня тоже не пустил, я ж тут пока а, тоже за своего не числюсь. Юноша заметно погрустнел. Не переживай, дорогой, еще приживешься. Помнишь, что он сказал тебе в первый день? Нужно городу дать то, чего у него нет, и тогда обязательно он тебя себе оставит. По-моему, вы с ребятами неплохо справляетесь. Отличная идея пришла тебе в голову, организовать уличный музыкальный театр. Это и правда что-то новенькое для здешних мест. К тому же у ребят и инструменты имеются, они же не первый год уже играют на площади. Как ваша пьеса? Уже начали репетировать? Пока нет. Корректируем сюжет. Не просто это все, бабуль, хоть и чертовски увлекательно. Ты мне вот что скажи. А кто такой этот Т.М.? Ну, тот, что всякие разности продает в своей белой хижине на охране. Говорят, он плату принимает не монетами, а с нами. Это как вообще? Ох, внучок, многого я тебе рассказать не смогу. Он же не так давно в городе появился. Вернее, будет сказать, возник. Хижина та пустовала долгие годы, да никто туда особо и не ходил, кроме местной детворы. Они там играли. И вот он хоть и выбрал для своей лавочки такое неприметное место, все равно от клиентов отбоя нет. Это ж та еще диковинка, когда за понравившуюся мелочь можно расплатиться сном. А как это происходит, я и не знаю даже. Сама туда ни разу не ходила. Необычно это, торговец, скажу я тебе. «Здесь-то у площади их полно, я их и по именам знаю, и какой у кого ассортимент. А вот где им свои вещички добывает, для меня загадка. Они ж же удивительные, такое ни в одной лавке не купишь». Говорят, приехал к нему как-то турист с материка и рассказал, что после смерти жены его дочка маленькая погрустнела совсем». Кушала плохо, на улицу не глядела, игрушки забросила. Сидела себе в комнате и в окно смотрела целыми днями. Ну как тут не запереживать? ТМ продал ему статуэтку котенка, такую милую, что загляденье прям. Оказалось, статуэтка непростая. По ночам она превращалась в настоящего котенка, с которым малышка и начала играть. И представляешь, Спустя некоторое время грусть сменилась радостью. Она начала гулять, учиться ей интересно стало. Сейчас, наверное, подросла уже. Магия, не иначе. Ладно, милый, заболталась я с тобой. Пора бы мне прибраться до посетителей ждать. Слышу, автобус подъезжает. Вон уже громыхает по кольцевой. Ух, сейчас туристов набежит. Погуляют, полюбопытствуют, открыточек до диковинок понакупят и потом обратно. Ты-то не думал о том, чтобы вернуться на материк? Прыгнешь в автобус к остальным и через пару часов окажешься в своей прежней реальности. Да ты что, бабуль, смеешься, что ли? У меня здесь только жизнь началась. Началась ты, началась, одними глазами улыбается Альба. Но знаешь ли... Сколько было таких энтузиастов, которые пытались остаться в городе всеми правдами и неправдами, а потом все равно уезжали. То, от чего они сюда бежали, все равно их настигает. Потому что все внутри нас самих. И все проблемы, и все ответы. Это же не просто переезд в новое место. Попадая сюда надолго, человек сталкивается с собой по полной. Эйфория первых дней проходит быстро, а потом ушатом холодной воды на тебя обрушивается ты сам со всеми недоговоренностями, со всеми переживаниями, болями, страхами. Да что там, со всем дерьмом, что у каждого есть. Поверь, я знаю, о чем говорю. Многие не выдерживают и сбегают в привычное окружение – Думают, что это оно их когда-то вылепило такими, какие они есть. И счастливо выдыхают, чувствуя себя младенцем в уютной материнской утробе. Но видишь ли, хотя бы единожды почувствовав себя настоящим, невозможно снова существовать счастливой пластилиновой фигуркой. Ох, все-таки пойду я, а то за разговорами гостей про вороню. С этими словами Альба смахнула с клетчатой скатерти крошки и выпорхнула из-за стола, оставив внука с недоеденным круассаном во рту и кучей вопросов в голове.